Глава седьмая. В воздухе повисает напряженная атмосфера. Чувствую чью-то теплую руку и, повернув голову, вижу Юхана, который сдавливает мое плечо. Я даже не слышала, как Юхан подошел ко мне, поэтому немного вздрагиваю. Аврора, мне кажется, это плохая идея. Нет, мотаю головой стороны в сторону, дав понять, что я с ним не согласна. Мы не знаем, какую цену ты заплатишь за это. Продолжает давить на меня Юхан. Раум заплатил куда больше, чем я. Развернувшись, буравлю своим взглядом Юхана, который нервно сглатывают слюну. Мы смотрим друг другу в глаза. Я ощущаю себя упертым бараном, которого никто не переспорит. Раум отдал жизнь за меня, хотя мог бы вообще не помогать мне. Его смерть не оправдана ничем. Выдыхаю я со злостью, скидывая руку принца со своего плеча. Его жизнь может стоить твоей жизни. Юхан говорит это с такой твердостью, словно знает, что нас ждет впереди. Еще лучше, извлю я, тогда мы разорвем этот порочный круг, и не придется больше никому умирать за меня. Не придется помогать и рисковать жизнью. Не придется никому наживать себе врагов. Аврора, я согласна, перебив Юхана, громко произношу. Я согласна на сделку. Перевожу взгляд на шамана, который застыл в изумлении. Вижу, как его плечи медленно поднимаются и опускаются. Я осознаю, что тот глубоко вздохнул, словно мой ответ был облегчением для него. Аврора одергивает меня вновь, Юхан. «Подумай еще раз. Ты единственная, кто имеет право править королевством и…» А меня спросили, хочу ли я этого? Выгибаю бровь и повышаю голос. Я хотела лишь найти отца. Просто отыскать… ⁇ Отца! ⁇ Перехожу на крик, чувствуя, как последняя нервная клетка покидает мое тело. А что получила взамен? А? Юхан ничего не отвечает и лишь выслушивает меня. Я даю себе отчет в том, что принцу есть что сказать, и он, по всей видимости, разделяет мою боль. ⁇ Что получила я взамен? А? Мало того, что мое бремя ⁇ это правление огромным королевством. Там еще и клинки, которые требуют исполнить свое предназначение. Щурю глаза и пытаюсь из последних сил держать себя в руках, но это не получается. Я потеряла верных друзей, потеряла веру в себя и окружающих. Мне все указывают, что делать, без права решать самой. Да даже клинки управляют мной во многих случаях. «Иначе ты была бы уже мертва», — с гордостью в голосе отвечают вынесон клинки. «Хотя бы спасибо сказала». «А теперь, когда у меня есть шанс исправить те ошибки, которые я совершила, ты меня отговариваешь? С чего вдруг ты решил, что имеешь право отговаривать меня от такого?» ну, «Потому что он считает, что ты являешься его второй половинкой по преданию красной линии», — отвечают клинки, подлетев ко мне. «Спасибо, но я не она». Грубый ответ поражает Юхана до глубины души. «Я знаю, что можно было бы ответить мягче». Можно было бы вообще не спорить с ним, но, увы, принц попался под горячую руку. Я благодарна ему, что он помогает, мне, однако, не могу это сказать. Не сейчас. Поэтому я отворачиваюсь от Юхана и иду навстречу шаману, который внимательно наблюдает за этим. Я согласна на сделку. Еще раз повторяю ему и жду дальнейших указаний. Вакель тяжело вздыхает, а после протягивает мне руку ладонью вверх. Я повторяю этот жест и протягиваю свою правую руку ладонью вверх. Те девушки в черном одеянии, которые вошли ранее в помещение и сидели недалеко от шамана, поднимаются и медленно идут к нам. Одна из девушек вытаскивает небольшой кинжал, вторая делает то же самое. Я нервно сглатываю слюну, которая застревает в горле ежовым комком, но все равно пытаюсь сохранять самообладание. «Ты уверена, девочка?» Еще раз спрашивает шаман, словно сомневается в моем намерении. Уверенно, вдернув нос, отвечаю ему и смотрю в его темные глаза, расположенные на черепе птицы. Шаман едва заметно кивает головой, и девушки синхронно проводят быстрым движением руки по нашим ладоням. Резкая боль пронзает нежную кожу, но я проглатываю ее. Рана болит и чувствую, как из нее сочится кровь. Шаман резким движением руки хватается за мою и крепко сжимает. Вокруг все начинает ходить ходуном, а боль пронзает теперь не просто ладонь, а все тело. Я стараюсь терпеть ее, ведь я согласилась, и назад пути нет, и не было. Внезапный ветер, которому не свойственно быть в помещении, охватывает нас шаманом в плотное кольцо. Замечаю, что из нашего крепкого рукопожатия струится темная субстанция, похожая на души демонов, которые я благополучно помещала в маленькие сосуды. По венам, словно разряд тока, импульсами проходит что-то, но что именно, я понять не могу. Поднимаю голову и замечаю, что шлем шамана снятся с головы. Его черные, как смоль, волосы тонкими прядями лежат до груди, огибая широкие плечи. Нос искривлён, а глаза полностью белые. Я не вижу в них зрачков или чего-то похожего на них. Они просто белые, бездонные, словно их вырезали. Вакель смотрит на меня, не разжимая руку. Я не знаю, сколько это должно продолжаться, но ощущаю в коленях усталость. Они становятся напряженными, ватными, и мне сложнее стоять с каждой секундой. Чувствую, что в мою голову что-то проникает, но я не могу расшифровать это. Словно загадка, повисающая в воздухе тяжелым вопросом, она испаряется так же быстро, как и темная магия в нашем рукопожатии. Еще какая-то секунда, и все прекращается. Ни ветра, ни темной магии, ничего. Вакель отпускает мою ладонь, и я машинально смотрю на нее. Ни царапины, ни пореза, ничего. Словно никто ее ранее не резал, и все это лишь произошло в моей голове. От чудности ситуации я вновь буравлю взглядом Вакеля, на котором уже красуется череп ворона. И что дальше? Чувствую, как задыхаюсь от переполняющих меня эмоций, но стараюсь держаться достойно. Мне нужно подготовиться к ритуалу, отвечает шаман, сложив руки за спиной. И сколько потребуется времени? Выступаем на закате, отвечает шаман и выпрямляет спину. Выступаем? удивленно спрашиваю я. Мы поднимемся на выступ, на котором расположен алтарь Зулда. На нем же и проведем ритуал. Я поджимаю губы в плотную ниточку, размышляя о том, что останется не менее 12 часов, чтобы собраться с мыслями и сделать последний рывок перед тем, как мы должны воскресить Раума. Хорошо, а что нам делать? Наберите сил и терпения. Вакель разворачивается и направляется к своему трону. Усевшись на него, он четко и ясно добавляет. Встретимся ровно в 7 часов вечера сегодня около моего храма. Я понимаю, что больше ничего не дождусь от шамана, да и он не особо разговорчивый. Поэтому твердо разворачиваюсь вокруг себя и направляюсь мимо Юхана и Иви на выход. Только выйдя из храма, чувствую, что меня обдувает холодный ветер. Рассвет озаряет деревушку, и я уху от того, что мы провели всю ночь в храме, хотя мне казалось, что менее получаса прошло с того момента, как моя нога переступила порог здания. Рядом останавливаются Юхан и Иви а клинки радостно вылезают наружу, бренча металлом. «Не волнуйся». Тонкий голос Иви, как утренняя трель птиц, обдаёт мой слух нежностью и теплотой. «Всё получится». «Хотела бы я в это верить». Выдыхаю из себя и спускаюсь по лестнице, смотря на небольшую аллею, находящуюся впереди. «Тебе нужно поспать», — добавляет Иви. «Куда делся Дарюс? Нервно спрашиваю и оглядываюсь по сторонам, словно увижу его. «Но я знаю, что это ложь. Где-то глубоко внутри чувствую, что вампир покинул нас. Вновь. И почему он так это делает?» — вопрос не из легких. «Нам его разыскать?» — трещат клинки над ухом, жадно просят отпустить их на поиски клыкастого. «Делайте, что хотите». Отмахиваюсь от них, ловя себя на мысли, что сейчас уже все равно. «Эта сделка что-то перевернула внутри меня, и я ощущаю себя другой». В висках отдаётся эхо неразборчивых мыслей, будто бы я что-то усиленно хочу найти в своей памяти, но всё тщетно. «Аврора!» Слышу голос Юхана, но ничего не говоря, телепортируюсь куда-то, куда глядят глаза. Я хочу побыть в одиночестве. Хочу попробовать помедитировать без лишних глаз и ушей. И, быть может, мне это удастся.